Без юмора, слишком расчисленный, слишком эстетский, густо нашпигованный банальностями, клише, стертыми метафорами. От свет улыбки оживил его суровое лицо, не знаю, как по-французски, но по-русски чудовищно. Ножом по стеку. Мороз скрипчал, Зябка куталась. усталые и надовольные. Никогда, никогда нельзя было бы написать так по-русски в конце двадцатого века, и переводчику что-то ни при чем.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 Он приехал к нам в гостиницу с утра и сразу начал попрекать на что мы еще пьем кофе. Видимо, его первый раз в жизни. Ну, долго будете копаться. Вы всегда так, ведь договорились в десять. Меня ж люди ждут. Вы с Харькова? Нет. Почему? С Москвы. Вы, Володя, узнаете? Эдик, может, вы хотите кофе? Завтрак. Собственно, я только что от стола, но даром почему не покушать? Живо откликнулся Эдик. Всегда надо даром кушать.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 Мы покорно выходим и фотографируемся. Сынишка приятеля в Миши проснулся и хочет пить. Мы поем сынишку. Дорога бежит дальше, дальше, поворачивая среди серо-желтых камней, горных куполов, бесплодных разломов, пустых и древних, необитаемых от створения мира. Вдруг все кончается, обрывается разом, открывается простор, Машина поворачивает направо в мертвые каменные, с людяным соляным блеском, посверкивающие пустыни. Солнце слепит, соль блестит. Налево впереди тяжелые серебристые синего мертвого моря, направо розовато-песочные обрывы скал, тишина и красота. Пустыня разворачивается, раскручивается навстречу, как библейский свиток, чистая, прокаленные солнечным жаром, просвистанные ветром. На востоке мутно синеют Муавские горы, там другая страна. Где-то там, чуть севернее, там, где чет Йордан, показывают рукой на ту, на другую, на синюю, на Муавскую сторону, там остановился Моисей и увидел с горы страну обещанную, страну обетованную, желтую, соляную, серебно блестящую на свету, зеленую, цветущую, усыпанную по весне кровавыми маками, звездчатыми анимонами.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 Как смотрел он за реку, может быть, вот слеповатый щури с розовыми, старчески слезящимися глазами, мутноватыми от катаракта. О чем думал в этот последний день? Дошел, довел, все сбылось. «Что вы думаете про Кириенко?» — мрачно спрашивает Мижа. «Вот это вода, там море», — говорит Эдик. «Смотрите вперед на море. Зачем смотрите назад? Смотрите вперед. Видите, вода, вот волны».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 Международном граффити, ржавого цвета надписями, сделанными то ли баллончиком, то ли кистью. Почему не вылезаете? Это жена этого Садома настаивает Эдик. Не хотите? Ну так потом без претензий. Смотрите направо. Это бананы. У вас в Москве есть бананы? Вы можете кушать бананы? Разве эта страна это захолустье? Жалуется Миша. Что вы думаете? Здесь кому-нибудь нужно ваше образование? Мы ничего не думаем. Мы хотим тишины. Мы хотим долго, вечно ехать в тишине между мертвым морем и мертвыми горами Цвета верблюжьей шерсти, цвета ржавчины, цвета чайной розы, цвета полынь. Промелькнула Азия с банановой рощицей, и снова солнечная соль, Светлый ветер, медленные волны моря, дымка, вечно висящая над водой. Ни рыб, ни рачков, ни морской травки нет в этом море, а, стал быть, нет и птиц.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 Но ведь еще рано, можешь съездить в Кумран, там ничего нет, и до туда не доедешь. Спорить с Эдиком было так же бессмысленно, как с водопроводчиком. Мы сидим и смотрим, как катается на роликах десятый сынишка, как перебрасываются бадминтонным валаном Миша с Эдиком, съездивший за наш счет искупаться, как бродят по березовому берегу черные фигуры. Дорога бьется и бежит куда-то на далекий юг. А нам туда не попасть. Эх, Моисей! Это ж не страна, душки, ноет ведь Миша. Сынишка опять заснул, размаренный путешествием. Разве здесь можно воспитать детей? Разве здесь читают книги? А народ? Разве это народ? Помолчи. А вот в Канаде один ученый десять лет расшифровывал Библию и расшифровал назидательно, — говорит Эдик.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 Мясо, крестики, вазочки, сандалии, ковры, зелень, орехи, плюшевые одеяла с тиграми, бусы, кофе, пирожные, кастрюли, образки, кафель, фотопленку, игры, Нинтендо и иконы. По лестничным уступам плотно, локоть к локтю, в обоих направлениях торговой улицы движется толпа туристов, которые, как и повсюду в мире, соблюдает странный принцип «ни шага в сторону».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 Тут Иисус падает в третий раз, и мы, поворачиваем направо, и все смотрят на мой зонт. Все смотрят на мой зонт. Когда я подниму руку с зонтом, все собираются и не отстают. Саша легко бросается в толпу, и мы, как овцы, запастрем, пытаемся устремиться за ним, но вязнем в толпе, закручивая свое в дворотах. Вон он на ступеньках машет зонтом. Нет, это, кажется, не он, это чужой гид. И он еще один, тоже чужой. Вот оно что...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 На садовом складном стуле сидит Афиоп в лиловой рясе, в черном бурнусе, черной шапочки, и смотрит на нас равнодушно, так как смотрит, когда ты один из сотен тысяч. Мы ныряем в какую-то дверь, это церковь, причем мы под потолком, мы спускаемся вниз по лестнице, тут же идет служба, поют, на стенах афиопские иконы, похожие на детские рисунки. Церковь — одновременно проходной двор, Как и все тут, ведь весь город, как одно здание. Выходим к маленькой площади перед храмом гроба Господня, с целью паломничества всех христиан. Саша рождается отставших. Так приготовили крестки, иконки, что у кого есть. Входим и кладем на камень помазания, на правую часть. На правую, повторяю, часть. Возложенный предмет становится священным, освященным. В храме ходим самостоятельно, там большая толпа. Направо по лестнице Голговка, налево гроб, господень, самостоятельно встаем в очередь и прикладываемся ко всем святыням. Жду вас всех через час за антом, Приготовили предметы для освещения. В группе волнение и торопливые копания в сумочках, а на левую часть, если положить, а через полиэтиленовый пакет пройдет. А если я вот не свой образок, а меня соседка просила...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 Обычные археологические раскопки, теперь же освещенные традиции. Внутри храма полутьма, раздвигаемая тысячами свечей всех размеров, тонкие, толстые, витые, разукрашенные, расписные, гладкие, кучками, связками, они стоят, висят их, носят с места на место. Пахнет ладаном, пахнет воском. Тьма народу поодиночке экскурсиями. Наши разделяются, одни проталкиваются в густую очередь к гробу, другие взбираются по лестнице на Голгофу. Над Голгофой сооружен помост, или стол, не знаю, есть ли у него специальное название. Если согнуться и залезть под него, то на полу, под толстым пулей непробиваемым стеклом, освещенной электрическим светом, видна скала. Плоская теми камни. На нем какие-то подношения, украшения, кресты и кольца цветы.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 Не могу я благоговеть на четвереньках. Прячусь. Побыстрее давайте, женщина, вы тут не одна. Внизу у часовни воздвигнутой над гробом плотная длинная очередь. Полголоса говорят на всех языках. Стоит ровный гул. Уже узнаю знакомые лица. Бледный старик стал еще прямее и бледнее, еще вдохновений. Толстуха на грани кликушества Мотает головой, запрокидывает ее и сжеванным платком глушит в себе беззвучный крик.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 Во плоти со светлым ликом, Смертью смерть поправшей. Я в гроб сойду, и в третий день восстану, И как сплавляют по реке плоты, Ко мне суд, как баржи каравана, Столетия плывут из темноты. И стоять скучно, и ноги встали. В конце концов он уже воскрес, и его там нет, а только одна пустота. Ну, не откроют, не откроют, Нет, открыли.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 но все мелькает лишь на миг, сзади топчутся нетерпеливые, и у камня ангела стоит и смотрит страшным византийским взором не улыбающийся священнослужитель, который облает замешкавшихся. Отчего это православный попыток немилостивы к людям? А ты веруй, говорит во мне паломник, а вы на меня не орите, говорит во мне турист. На воздухе чувствуешь облегчение после тесноты и суеты храма,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 пещерами, ходами, тайными лестницами, и чем одни археологические раскопки хуже или лучше других. Православный паломник конца XX века, пожалуй, сочтет оскорблением, сочтет кощунством сомнений в местонахождении Голгофы. Пусть же он представит, будто на дворе 325 год Рождества Христова,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 Схоже из той, что сейчас считается гробом Господним. Евангелие говорит. На том месте, где он был распят, был сад. Иоанн. Глава 19, стих 41. Рядом с гробницей действительно нашли цистерну для масла, для воды и винодельню. Стал быть, здесь действительно был виноградник, оливковые рощи и некий сад, требовавший воды для орошения. Иосиф...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 Протестантская Голгофа возвышается в минуте ходьбы от городских стен в скромном и грязном месте. Она нависает над вонючей автобусной станции, удушаемой автобусными выхлопами. Земля под ней заасфальтирована, и рот черепа почти закрыт слоем асфальта. Ведьма община сада почему-то не купила в свое время скалу с окружающим участком. Внизу кошмары, и грязь восточного Иерусалима, арабского квартала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 На тенистой, окруженной цветами и деревьями, площадки стоят стулья и хор паломников из Швеции, из Голландии, Англии, Германии, Америки, Финляндии, разные, ангельскими или сиплыми, великими Бог послал голосами, поют псалмы, раскрыв книжки. Когда встречаешь с ними глазами, они вежливо, сдержанно улыбаются.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 Я имею в виду, нет достопримечательности, тут ж ничего не скажешь, а Акрополь и правда упоителен, а Дельфы прекрасно до слез, до настоящих слез, когда теснится дыхание. Я имею в виду те стандартные и обычно приморские загоны, куда турбюро сгребают путешественников со всего света и говорят «Вот вам море, вот песочек, вот бар с громкой музыкой, будем считать, что это Греция». Если нетребовательного туриста устраивает игра в подкидного на пляже много-много пива и несвежее море с плавающими полиэтиленовыми пакетами, которые он же самый бросил с борта корабля, то эти заповедники он найдет без всяких рекомендаций. А что много бросают мусора в море? Ичка на Босфоре облупил, скорлупу за борт, а она же тебе народы севрожу штормом принесет. А что бы вы посоветовали требовательному путешественнику? Это, конечно, зависит от бюджета, но самое первое, что совершенно необходимо, и на чем наши неразумные туристы всегда экономят, это карта. Надо купить самую обычную туристическую карту, они продаются на каждом углу. Выбрать надо самую подробную долларов за пять, а еще лучше не поскупиться и на подробный общий путеводитель. За 20 долларов вы купите себе знания и свободу, и сбережете время, да и те же деньги. Тогда вы сразу поймете, где вы находитесь, и куда вам ехать, и как. И если вы в Греции впервые, и ничего не знаете, и боитесь запутаться, что совершенно естественно, то можно, например, сделать так. Пойти в книжный магазин или в обычную туристскую лавку, коих множество, они тоже торгуют хорошими, прекрасно иллюстрированными справочниками, и там спокойно пролистать эти справочники, выбирая место, куда вам хотелось бы поехать. Книги сейчас есть на русском языке, довольно уморительным, но внятным. Эти иллюстрированные справочники даже не обязательно покупать. Вы составите себе представление о городе или острове, а потом по пути водителю сориентируйтесь. Может быть это совсем близко и можно проехать на автобусе, а может быть это на другом конце страны. Лучше взять машину на прокат, что я очень рекомендую. С машиной вы можете за неделю объехать всю страну и увидеть столько, сколько другой в десяти странах не увидит. Все дикие пляжи ваши, все горные перевалы ваши, все сосновые леса ваши, все маленькие монастыри, спрятавшиеся в лесах и на горах ваши, в каких-нибудь пяти километрах от города тишина такая, что в ушах звенит. Впрочем, это звенят цикады днем и ночью. Но пять километров, это если речь идет о большом городе, А на самом деле иногда и 500 метров достаточно, особенно если вы заберетесь на или просто в сторону от шоссе по узкой петляющей дороге. Никого, только цветы, колючки и ветер, и всегда внизу море сверкает синий, как в раю. И в море острова такие розоватые, как пенка пенках какао. И такое впечатление, что страна пустая, ненаселенная, только птицы, звери, неизвестно чья коза с колокольчиком и боги. Всюду боги и в ветре, и в скалах, и в сосновых рощах. Иногда это божественное присутствие так сильно, что, кажется, быстро обернешься и поймаешь краем глаза край мелькнувшей эфирной одежды. Однажды мы, путешествуя так, забрались в долину Амфиарая. Это пустынное место в Аттике на берегу моря, в сосновом лесу. Аттика сухая, красная, скалистая. А тут свежая долина, душистый ветер с моря, пахнет сосной. И сосны южные с длинными и мягкими шелковистыми иголками. Там в древности находился храм Асклепия, боговрачевания, а сейчас развалины археологический участок и музей. И совершенно ясно, что там должен быть храм, он сам туда просится. Больные приходили в храм и ночевали в нем, Во сне им являлся осклепий и исцелял их, и лишь давал советы. Кстати, один современный английский археолог, который в осклепии совершенно не верил, а только в археологическую науку, тем не менее решил переночевать в развалинах храма и посмотреть, что будет, проверить осклепия на вшивость. И что было? Он пишет, что действительно ему явился во сне оскорбленный осклепий и наорал на него «Пшел вон отсюда, дрянь такая!» Вы говорите, всегда видно море, это преувеличение? Можно объехать почти всю страну по ободку, не удаляясь от моря больше, чем на несколько минут езды. Или забраться высоко на гору и увидеть не одно море, а два, а в море всегда виден остров, а с него другой, а с другого третий. Ну хорошо, допустим, вы надели машину и отправились путешествовать по Греции. Сколько это стоит, и где будет ночевать, и где, и что будете есть? — Греция все еще дешевая страна. Цена очень зависит от сезона и этого того, в комбюро вы будете нанимать машину. Но надо рассчитывать приблизительно на 30-50 долларов в день. В зависимости от класса машины, если же вы берете ее на три дня, неделю обязательно будет скидка. Можно и нужно торговаться. И то, что вы потратите на машину, вы сэкономите на гостинице. Ночлег вы найдете всегда, даже в пик сезона. В людных туристских местах будет дорого или все занято, На опять-таки шаг в сторону, и к вашим услугам пансионаты, комнаты в чистых домиках с белоснежным бельем и ласковыми бабушками, с душем, с завтраком за десять-двадцать долларов за ночь. И опять-таки вместо стандартного номера с видом из окна на немца дующего пива вы будете каждый день ночевать в настоящем греческом доме с домотканными кружевными занавесками запахом кофе и сухих трав с синими или зелеными ставнями. Или же в маленькой гостинице, стоящей в стороне от шума, ночных воплей, доносящихся из дискотеки, от грохота мотоциклов. Главное, у вас будет выбор, не понравится этот дом или хозяйка, перейдете улицу и постучите в другой. Вы легко найдете эти домашние гостинички по надписям «Room for rent» или иногда and breakfast Не нравится тишина и высокие улочки, не нравятся белые домики с синими ставнями, не нравятся маленькие площади, где на плетеных стульях сидят десять мужчин, играя в нарды, попивая кофе и перебирая четки, а некоторым не нравится, тогда надо ехать в типичное туристское место. А как выглядит типичное туристское место? Это многокилометровая цепь пансионатов вдоль моря. Сначала полоса пляжа, Лежбище котиков, потом эспланада, попросту говоря, бетонные набережная с кофейными, сувенирными, пляжными лавками, потом полоса гостиниц и, наконец, шумная проезжая дорога с грузовиками и мотоциклами, круглосуточная оглушающая музыка, Макдональдсы или греческие собратья, пицца-хаты, бары, магазины с чудовищными сувенирами, 90% которых изготовлено на Тайване, Открытки, вазы, сандалии, пряности, губки, куклы, вино, бусы, золото, жареная картошка, проявка фотопленок, надувные круги для плавания, снова золото, снова вазы, виск, бетон, жара, теснота, автобусы, увозящие останелых туристов, вон из этого ада. Все дорого, все не очень-то вкусно, все утомительно. Хорошо, если туристу повезло. Он попал в живописный городок, где хотя бы горы подступают к морю и где невозможно проложить трассу для грузовиков, если он живет на краю деревни. Но ведь некоторые равнодушные турбюро таких деталей не сообщают, не предупреждают, что ждет путешественника. А хорошо бы, чтобы предупреждали. Это им же выгоднее. Ведь я знаю многих, кто неудачно съездил в Грецию. Неудачно в Грецию звучит немыслимо и больше не поедут. То есть жадное турбюро быстро хапнуло вашу денежку и засунуло вас куда попало, не заботясь ни о вашем, ни о своем будущем. А то, что человек весь отпуск чувствовал себя как в подземном переходе на Павелецкой в июле, думают они, так он перетопчется. Скажите, а пляжи платные? Пляжи бесплатные. Более того, в Греции существует закон, к которому вся прибрежная полоса общественная, Это относится даже к частным островам. Скажем, у покойного Анасиса был собственный остров, но любой человек мог на него высадиться и валяться на миллионерском песочке. Метра три, что ли, от кромки моря, точно не помню, но на всех хватит. А вот за пользование зонтиками или жаками надо платить. Это долларов пять. Иногда дешевле купить собственный раскладной зонтик и приносить с собой, а также легкую ценовку, стоит она меньше доллара. Все это повсюду продается. Часто вдоль песчаной полосы растут тамариски. Это дерево, дающее чудесную легкую тень. Под ним не обгоришь. Но они растут на песке. А если пляж галечный, то там обычно голо. Если вы идете на пляж, надо взять с собой денег на зонтик или жак. К вам подойдут, и вы заплатите. Берите квитанцию, потому что, бывает, подойдет жулик и соберет деньги раньше, чем настоящий изборщик. Если вы сами жулик, и забрались на пляж, где зонтики бесплатно предоставлены прибрежной гостиницы, и валяетесь там, как будто так и надо, то это на ваше усмотрение. Еще надо взять денег на воду, доллар два. То есть, конечно, не доллар, а драхмы. долларов в Греции не берут. Это я для простоты счета. Причем, если это не дикий пляж, то на нем обязательно будет продаваться ледяная и очень вкусная вода. Не стоит заранее покупать ее приносить с собой. Вода сейчас же нагреется. А больше ничего не надо, если вы не собираетесь пить кофе или обедать на берегу. А что могут обжулить? В общем, как и повсюду, где много туристов. Например, вы даете бумажку в пять тысяч драхм, около восьми долларов, а вам дадут сдачи, как с пятисот. Или цену взвинтят, или блюдо приготовят спустя рукава, обрезков насуют. Хотя это уже не жульничество, а просто бывают же скобари и криворуки. Но это случается нечасто, хотя, может быть, просто со мной случалось нечасто, потому что я не знаю, где надо есть, а где не надо. Так расскажите же, где надо, а где не надо. Здесь опять-таки работает общее правило. Там, где туристы идут плотным косяком, кормят хуже и дороже. Из этого правила, конечно, есть существенные исключения, но тут же надо места знать. Все кафе и рестораны европейского типа с европейским меню, с преобладанием надписи по-английски, Расположенные на шумных центральных улицах, скорее всего, предложат что-нибудь очень средненькое по греческим меркам, конечно, потому что греки так любят вкусно поесть и настолько знают толк в еде, что в Греции практически невозможно съесть дрянь. Все макдоналдсы и прочая механическая штамповка пищи долой. Хотя в Греции они, по рассказам, это есть принцип не ногой, лучше, чем где-либо, потому что и мясо без химии. И овощи лучше, даже пиво Амстель, которое делается в Греции вкуснее, чем повсюду, потому что делается на очень хорошей родниковой воде. Тем не менее, вы не затем приехали, чтобы идти в Макдональдс. Если вы хотите настоящего, надо идти в таверну. На ней так написано «таверна», как по-русски, только, конечно, «н» другой. Часто это ничем не приметное здание, ни витрины, ни блеска, просто глухая стена с деревянной дверью. Или через окно видно, как... Заводская столовка, столы простые и с клеенками, лампочки в бумажных колпаках, вот туда вам и надо. Правило Буравчика, иди туда, куда грек идет, не пожалеешь, он же себе не враг, бигмак не съест. Идти на ужин надо часам к восьми, а то и к девяти вечера, а днем верно закрыты, можно в десять. Отворив неприметную дверь, вы оказываетесь либо в этой самой столовке, либо в саду, что летом отрада, либо в большом зале. В основном вокруг вас греки, пришедшие с семьями, с малыми детьми, наверное, дешевы, а дома еще готовить, возиться, покупать, посуду мыть. Вы можете заказать себе основное блюдо, но это неинтересно. И интереснее заказать пять, шесть, семь, восемь небольших блюд и все перепробовать. Десять, есть на то пошло, двенадцать. Имеет смысл идти в таверну большой компании? Тогда вы закажете хоть все по списку, и всем достанется, и все попробуете. Невкусных блюд в таверне просто не бывает. Берут обычно так, салат хориатико, один на всех, большая миска с огурцами, помидорами, луком, брынзой, маслинами, иногда зеленым перцем, все заправлено изумительным оливковым маслом. Жареную картошку горкой «Пататес» хлеб свежий, не из принесут. Воду и домашнее вино, белое или красное, часто красное называют розовый. Вино в каждой таверне свое, и оно исключительно дешево, но не всегда лучшего качества. Вино в бутылках хорошее, но сильно дороже. Разливное вино мерится на кило. Можно взять полкило вина, его принесут в металлическом сосуде, вроде кружки, И если не понравится, ну, попросите другой. Обычно белое разливное в тавернах бывает лучше красного, и оно подается холодным. Кто любит смолистый вкус, заказывает рецину, она дешевле пива. Дальше берут так. Зеленый салат, вареную грековатую траву, хорта, всюду своя. задики, йогурт, свежий огурец, чеснок, травки. Салат из баклажанов, растертых в белую пасту. Тарама салата. Намазка из растертой икры еще что-то морское. Кефтедес котлетки, псевдо-кефтедес, те же котлетки, наловко сделанные из овощей, не догадаешься. Фава, особо растертый горох с луком и чесноком. Долма, понятно. Кабачки и баклажаны, обжаренные в тесте. Гемиста, фаршированные рисом овощи, помидоры, перец. Фасоль в томате, всевозможные мясные тефтельки, поджарки, подливки, Перечислять которые бессмысленно, потому что их множество, и всюду их готовят по-разному. Изобильный обед с вином. Залейся, обойдется в 10 долларов. Можно взять и десерт, самые легкие. Это фрукты. Обычно есть и йогурт с медом и орехами, а для худых — баклава и кадаив. Даже баклава, но не пластинками, а как бы волосами. Кофе, конечно. Вечером в тавернах играет музыка. Часто ходит среди столиков какой-нибудь давно безголосый старик с огнем в глазах и национальным инструментом в руках и играет вам прямо в ухо якобы национальные песни. Если вы их благосклонно выслушали, надо немного заплатить 300 драхм, то есть доллар. А если жалко, не поворачивайтесь к нему и не улыбайтесь приветливо. Делайте вид, что вы увлечены беседой, он отойдет. Можно сделать легкий жест рукой, мол, не надо, другой раз, дескать, У таких стариков глаз алмаз, приметив издалека, что вы русский, он подойдет услаждать ваш слух подмосковными вечерами или «Выходила на берег Катюшей». Трогательно, но не стоит доллар. В другой таверне название могут быть те же самые, а вкус другой, так что интересно бывает экспериментировать. Иногда подходит к вам хозяин таверны, пожилой, с белыми усами, времен русско-турецкой войны, не говорящий ни слова, ни на одном языке, кроме родного. Он, видя ваше замешательство, сам скажет вам, что вы хотите съесть, и его выбору, и количеству блюд можно довериться. Он принесет самое вкусное, что сегодня получилось, и ровно столько, чтобы вы, не объедаясь, были сыты до предела. Курочку как-то особо приготовленную, баранину с картошкой в горшочке, стифаду, мясо с таким особенно мелким перламутровым луком. В общем-то, верно... Это как дома. Доверьтесь хозяевам. На чай оставьте 100 300 драхм, но если обслуживает сам хозяин, чаевых не оставляют. Во многих городах, особенно на морском берегу, есть псаро-таверны. К собакам это не имеет никакого отношения. Псари — это рыба. Рыба в Греции, как ни странно, много дороже мяса, но и много вкуснее. Остановитесь, вы разошлись. Нет уж не остановлюсь. Я хочу есть. Я тоже. Так вот, вся рыба морская, пресноводную греки пезирают. Названий по-русски я не знаю, да и они вам ничего не скажут, кроме главной — барабульки, по-гречески барбуни. Морская рыба колючая и на картинках со страшным, я бы сказал, рылом. Во многих тавернах и ресторанчиках на стене висят плакаты, изображающие этих рыб, похожие на помесь ежа с барбосом. Например, Саргос. Ну, кто это? Не знаю, но его надо есть».